Глава девятая Почему, откуда взялось вдруг у него ощущение беды? Почему вдруг цепенящая ясность возникла? Ничего еще не кончилось, ничего не ладно. Самое гадкое по-прежнему впереди. И ничего не значит, что приняли с распростертыми, распахнули мрачные неприступные ворота в грязно-белой угрюмой неприступной стене, вылупившиеся словно опухолями обманными выпуклостями, за которые нельзя зацепиться и на которые нельзя опереться. Да и что толку, если даже и можно было бы? Поверху густая колючка, явно под током. И ничего не значили враз смягчившиеся при виде высокого гостя усатые унтер-офицерские морды и приветственно вспыхнувшие огни над главным подъездом плоского грязно-серого здания института, Без окон, совсем ни одного, а сам парадный вход, словно лаз в капонир. И ничего хорошего не обещали широкие приветственные жесты возникшего вдруг из недр генерала Малныча, безмерно радушного, будто перло из него все радушие всех генералов России вместе взятых. Была опасность. Была угроза. Были ложь, страх, паутина в темных углах. Было обещание беды. Почему? откуда? Может быть, он впервые почуял это, поймав ненароком стеклянный, лютый взгляд начальника караула, такого усердного и почтительного всего секунду назад? Или не понравилась ему мягкая, вполне вежливая и, в конце концов, закономерная перепалка, возникшая в вестибюле, когда генерал Малныч радушно, но непреклонно предложил сопровождающим задержаться и отдохнуть именно в вестибюле, Вот здесь и диванчики, установленные на такой случай, очень удобно. «Отлично, генерал», — сказал он бодро и, обратившись к Майклу, распорядился. «Я полагаю, майор, вам лучше будет вернуться к машинам. Доложите там обстановку, в штаб». «Зачем он назвал Майкла майором? Майкл и в армии-то никогда не служил. Но он назвал бы его и полковником, если бы Майкл был, ну, хоть чуть-чуть похож на кадрового военного». Инстинктом старого лиса чувствовал он, что здесь уместно была бы именно армия. Но Майкл тянул в лучшем случае на сержанта. На сержанта спецназа. Спецухи. «Ну зачем же к машинам?» — тут же среагировал радушный генерал Малныч. «Господам офицерам будет гораздо удобнее здесь. И потом, вы знаете, Станислав Зинович, у нас тут определенный порядок. Не хотелось бы нарушать». Отложить в штаб это сию же минуту. Я вас немедленно провожу, чтобы вы могли связаться. Отлично, генерал. Благодарю вас. В вестибюле, кремовом, матовом, уютно освещенном скрытыми лампами, было три двери, и около каждой стоял унтер с деревянным лицом и скобурою, сдвинутой в боевое положение и расстегнутой. В этом тихом монастыре был свой устав, Его умели здесь навязать непреклонно и безоговорочно. Взгляд Майклу. Этот в порядке, не подведет. Взгляд Кости. Пустой номер, ничего не понимает, малыш. Слишком много курит, чтобы соображать быстро и ясно. Распущенность и никотин. Взгляд Ивану. Полная безмятежность. Даже видеть это страшно. Бедный, бедный генерал Малныч. «Плохо, плохо здесь и пахнет чем-то поганым. Что с виконтом? Почему не докладывает гнида скуломордая?» «Однако связь — это не к спеху, генерал. Я хочу видеть Виктора Григорьевича. Разумеется. Но, заверяю вас, с радостью он в полном порядке. Вы можете быть совершенно спокойны. И тем не менее. Обязательно. Понимаю, вас сам измучился. Не поверите, всю ночь, как проклятый». «Виноват, сударь!» — это Ивану. Я же просил остаться. «Генерал!» — сказал Веско, господин президент. «Это мой личный телохранитель. Он обязан меня сопровождать, даже в сортир». Возникла драматическая пауза. Генерал Малныч мучительно боролся с инструкцией, с монастырским уставом. «А может быть, проще, проще, с нежеланием каких-то неведомых осложнений». Это было непонятно. Здесь все было непонятно. Здесь были порядки спецтюрьмы, а никакого не института, пусть даже и самого закрытого. Порядки домзака для обладателей вялотекущей шизофрении. Вот почему здесь было так мерзко и погано, несмотря на кремовые эти панели, на бархатистые уютные диванчики и на добротную копию картины «Русь изначальная», повешенную умело и на место. Тюрьма. «Ценю ваш юмор, господин Красногоров», — сказал, наконец, генерал, осклабляясь с очевидной натугой. «Однако же внутрь, я извиняюсь, сортира, даже ему, наверное». «Ну, генерал», — сказал господин президент, — «теперь уже благодушно». «Ну, мы же все-таки с вами не в сортир идем». «Хе-хе, а -хе, однако же вы должны согласиться». «Безусловно». «И соглашаюсь». «Двух мнений здесь и быть не может, генерал. Вы хозяин, я всего лишь гость». Да, но с другой стороны определенные правила, причем гость званный, не так ли? Или я ошибаюсь? Естественно, естественно. Хотя, согласитесь, уставы не нами писаны, но для нас. Основной вопрос философии: человек для устава или устав для человека. Вот именно, вот именно. «Но мы люди военные, представьте себе, несмотря на наши совершенно мирные занятия, и устав для нас важнее, я извиняюсь, Конституции». Переговариваясь таким образом фальшиво и натужно, проследовали они из вестибюля, мимо неприязненно закаменевшего унтера, вглубь укрепрайона, в длинный кремовый коридор, пустой, стерильно чистый, голый, припахивающий больницей валерьянка, лизол, слегка подгоревшая кашка, а затем через неоткуда вдруг взявшуюся в гладкой стене дверь в другой кремовый коридор, неотличимый от первого. И Ванечка, неслышимый и даже почти, можно сказать, невидимый, как и надлежит настоящему ниндзя невидимке следовал в почтительном отдалении, с постным личиком конфидента и приживала, а в третьем коридоре... Возник вдруг перед ними и молча присоединился длинный и длиннолицый человек в синем хирургическом халате задом наперед, представленный без всякой помпы, как доктор Бур-Мур-Муршин, но из-под халата виднелись у этого доктора бриджи с полковничьим кантом и зеркальные форменные штиблеты. Все было плохо, плохо, тревожно, фальшиво. Ванечка прикрывал тылы, Но не с тылу грозила беда, а непонятно откуда. Натужная болтовня генерала, неприкрытое неудовольствие в желтых глазах длинного доктора и этот странный шум на самом краю слышимости, словно предобморочный звон в ушах. То ли танцы где-то за тремя стенами происходили, то ли работал машинный зал, то ли толпа статистов на какой-то угрюмо-безумной сцене твердила, шептала, бормотала, временами вскрикивала, о чем говорить, когда не о чем говорить. И он понял вдруг, почему генерал Малноч, человек скорее молчаливый и уж отнюдь не светский, болтает непрерывные какие-то пустяки. Генерал находился в состоянии крайнего нервного напряжения и, видимо, чился как-то заглушить этот фоновый, но явственный шум. Так нервные домочадцы, принимая уважаемого гостя, тщаться заглушить собою жуткие мычания домашнего Дауна из соседней натенки. «А где же обещанная вами военная помощь, генерал?» — спросил он, чтобы прервать этот натужный и неестественный поток словес. «Какая помощь?» Генерал прекрасно понял, о какой помощи спрашивает его хозяин и откровенно заметался, не находя готового ответа и не зная, что сказать. Обещали же БТР навстречу выслать. Ай-яй-яй. Хорошо, что миром все обошлось. Да, БТР, разумеется. Но представьте себе, дисциплинка, подал вдруг голос длиннолицый доктор и уставился на хозяина с желтыми круглыми глазами кота, этакого помойного, непредсказуемого кашкана, бойца и вора. Вот как, вежливо сказал ему хозяин. «Дисциплинка у нас ни к черту здесь, господин Красногоров. Какие уж тут БТРы. Водогреи работают, и на том спасибо». Хозяин счел необходимым внимательно посмотреть на него и провозгласил из неисчерпаемого репертуара Кузьмы Ивановича «Комбат пешком не ходит, берет с собой БТР или зампотеха». «Вот именно», — с готовностью подтвердил помойный Кашкан, ничего, как видно, не поняв, а генерал Малныч торопливо предложил «Сюда, прошу вас!» и простер белую свою холеную длань в сторону отъехавшей в бок дверцы лифта. А бесшумный Ванечка вообще ничего не сказал, но неуловимым движением скользнул между ними всеми и оказался в незнакомом и замкнутом помещении первым. В лифте пахло уже не больницей, а казармой, сапогами, ружейным маслом, суконной безнадюгой всеобщей воинской повинности. Все молчали. Он боролся с навалившейся вдруг клаустрофобией и сквозь прижмуренные веки следил за генералом. В сущности, это был совершенно ему незнакомый и малоприятный человек. Встречались несколько раз. Говорили о медицине. Виконт помыкал им, как холопом. Считал ослом и солдафоном но почему-то продолжал держать при себе, для пользы дела. Викон всегда был великим и безусловным адептом пользы дела. Генерал Малныч временно перестал говорить, но губы его продолжали шевелиться, а взгляд остекленел. Он был далеко отсюда. Он словно бы объявил себе антракт и теперь то ли отдыхал, то ли сочинял текст для второго действия. Длиннолицый доктор посапывал волосатым носом. От него мощно и неодолимо несло табачищем. Ванечка стоял индифферентно. Интересно, что Ванечка думает о ситуации? Он вдруг вспомнил, как однажды, находясь в раздражении, сказал ему сварливо: "Интересно, что ты испытываешь, зная, что любого человека можешь убить сию же секунду?" Ванечку эта фраза задела совершенно необъяснимо и почему-то весьма болезненно. А вы что испытываете, когда знаете, что любому человеку можете дать порылу и вообще жизнь ему покалечить? Я не могу любому. И я не могу любого. И потом я всегда думаю о последствиях. А я тоже всегда думаю о последствиях». Он тут же сложил оружие и самым смиренным образом принес свои извинения. Замечательный получился разговорчик. Ванечка наверняка его уже не помнит. Он злой парнишка с короткой памятью добряка».